Глава четвертая Дверь я действительно закрыла с обратной стороны. Исключительно, чтобы не наговорить лишнего, потому что очень хотелось. Очень-очень хотелось. То, что я вчера сделала, не настолько ужасно, чтобы все вели себя, как последние драхи. Я, в конце концов, не просто поссориться и подраться вышла, чтобы показать, какая крутая. Спасла девчонку — которую хотели выставить в не самом лучшем свете, и выставили бы. Но об этом все благополучно забыли. Сидеть и дуться мне тоже не хотелось, поэтому я трансформировала обиду и прочее в деятельность. То есть переоделась к ужину и составила список вопросов, которые мне нужно задать Валентайну. «Не желает общаться нормально? Его дело. Будем общаться по-деловому» исключительно по поводу того, что мне нужно знать, чтобы понимать, как быть дальше. На ужин меня позвала та самая девушка, имени которой я так и не спросила. Заглянула ко мне и сказала, что проводит в столовую. «Как вас зовут?» — поинтересовалась я, когда мы следовали длинными безликими коридорами. Этот дом в принципе был безликим несмотря на то, что он был огромным. В самом деле огромным ему уступала даже городская резиденция Ларо, в которой хорошенько обосновался хитар. Хотя всё было чисто, коридоры не освещались, свет исходил от артефакта, который на раскрытой ладони несла служанка. Он же слегка подпрыгнул, когда я задала вопрос. — Винея. Она опасливо посмотрела на меня, будто я... Что? Что я вообще могла сделать, зная её имя? Кредит на неё взять? Или её Валентайн так запугал? — Рада познакомиться, — ответила я. — Ленор, мне будет проще, если мы будем называть друг друга по имени. Чокнутая какая-то, — мелькнула в её взгляде, Хотя, может, статься мне так просто показалось, потому что служанка кивнула и быстро-быстро опустила глаза. Дальше мы вышли в просторный холл, раскрывающийся лестницы, направо и налево. Спустились по застеленной ковровой дорожкой лакированным ступенькам, отполированным так, что если бы здесь был свет, было бы больно глазам. Я даже не удержалась и потрогала перила, не прилипнут ли пальцы. Здесь всё было новое, роскошное, но не живое. Это сложно объяснить, гораздо проще почувствовать. Так бывает, когда заходишь в квартиру, в которой долго никто не жил, или вообще никто никогда не жил, да и не собирается особо. Пустота, холод, безразличие. И это только первые ощущения, которые прятались в углах вместе с тенями, питались в обои, в обстановку, в интерьер. Я помнила, что Валентайн говорил про этот дом и про то, что в нём не бывает гостей. Но сам-то он тут жил или нет? Даже окна были занавешаны плотными шторами, не спадавшими волнами, как в музее или в театре. Никто не мог бы увидеть, что здесь происходит, если бы не обладала рентгеновским зрением, не говоря уже о том, что жизнь там, за окнами, при таком раскладе тоже было достаточно сложно рассмотреть. Свернув направо, мы быстро дошли до столовой и, винея, распахнула передо мной дверь, пропуская. В коридор брызнул яркий свет. В отличие от всего остального дома, эта комната была им заполнена до краёв. Настолько, что места теням и темноте не осталось, а вот остальные его бессменные жители — пустота, холод и безразличие — расселись по стульям за столом, рядом с которым стоял Валентайн. Стоял, положив ладонь на спинку стула, в темном, на этот раз даже без вкраплений белого, черная рубашка, черные брюки, черный жилет. прошу лена Он отодвинул для меня стул, даже не оборачиваясь. «Просишь? О чём?» Попыталась разрядить обстановку. Не вышло. После того, как помог мне устроиться за столом, Валентайн обошёл его и оказался так далеко от меня, насколько это возможно. На противоположном его конце, при всём при том, что за этот стол можно было усадить человек двадцать. — Легко. Я почувствовала знакомое действие Кубрира Селенсиал и не удержалась. — Может, стоило открыть портал? Ты бы ел здесь, а я в своей комнате. — Обойдёмся без порталов. Я пригласил тебя, потому что, предполагаю, что, несмотря на всю свою недальновидность, ты сейчас хочешь узнать, что произошло в участке и не только. Я запила очередную обиду бокалом воды и мысленно пообещала себе, что не буду больше вестись на его провокации. Нет, правда, не буду. Вообще. Совсем. — Ты правильно предположил, — ответила в его тоне, достаточно холодно. — Но первое, что меня сейчас интересует, — мой брат. Хитар отнял у него средства связи со мной и запретил нам общаться. Я хочу быть уверенной в том, что он не навредит Максу. С остальным разберусь потом. «Твой брат, Лена...» Валентайн приподнял бровь. А еще от его едва уловимого движения пальцев крышка, прячущая мое блюдо, взмыла ввысь и от горячего повалил пар. «У тебя нет братьев...» «Не поддаваться на провокации...» Не поддаваться на провокации. «Есть!» — я взяла вилку и нож. «И я задала тебе вопрос. Ты сможешь с этим что-то сделать или нет?» «Всё, что мог, я уже сделал». Валентайн смотрел на меня, по ощущениям, в третий глаз у меня на лбу. «В тот вечер, когда ты сбежала в неизвестном направлении», И все тебя искали. Я... не... сбежала. Я вошла в портал, в который меня отправила Осита Саровски. Кстати, об Осите Саровске. Она выдвинула против тебя обвинение, что ты угрожала ей темной магией. Нож скрежетнул по тарелке, и звук получился просто отвратительный. «Что?» — Обвинения также выдвинули родители трёх идиотов, которых ты приложила. Даже несмотря на то, что Валентайн сидел далеко от меня, я увидела, как заострились его черты, превращая лицо в хищную маску. Показания Драконовой играли важную роль, но Драконов отказался выдвигать обвинения против Лузанской, Эльдор, Эстре и остальных. — То есть... «Вот теперь мне совершенно расхотелось есть». Дословно он сказал так. «Если мы сейчас будем подогревать распри между нашими детьми, мы дадим свободу основной и самой серьезной угрозе, которая подтачивает даранью изнутри, а именно темной магии». «А хорошие новости есть?» — буднично уточнила я. Настолько буднично, что Валентайн впервые за всё время после нашего расставания в парке, когда он ушёл в портал, улыбнулся искренне. Правда, только на миг. И в этот момент я поняла, что если хорошие новости и есть, то их мало. По крайней мере, в той концентрации дерьма, которая всплыла после всей этой истории. Насколько же надо ненавидеть или бояться тёмную магию, чтобы отказаться от обвинения в адрес тех, кто почти опозорил родную дочь. Да я бы им голову открутила и добавила еще, будь я на месте Драконова. Но я не на его месте. Я на своем. Хорошая новость заключается в том, что есть мое поручительство. Несмотря на всю истерику в вышестоящих рядах в том числе, я за тебя поручился, Лена. Теперь всё, что происходит, — моя ответственность. В том числе и то, что произойдёт дальше, и как ты будешь управлять своей магией, и как ты будешь с ней взаимодействовать. По большому счёту, то, что произошло в парке, тоже моя ответственность. Я не должен был позволять тебе идти без браслетов и тем более оставлять одно. Я обратила внимание на то, что к еде он так и не притронулся в отличие от меня. А ещё на то, что впервые за всё время нашего знакомства он выглядит по-настоящему уставшим. Тёмные круги под глазами, как после долгой бессонной ночи и последующего очень напряжённого дня. Что там с драконьей магией самоисцеления? Или она только у светлых есть? Мне вдруг захотелось сделать одну очень противоестественную вещь, или наоборот, вполне естественную. Подняться, подойти к нему, обнять, поделиться силой. Ведь есть во мне что-то светлое, в смысле та самая часть, что досталась мне от Ленор, а не пришла в этот мир стараниями Адергайна вместе со мной. Вместо этого я просто сказала, «Нет, это моя ответственность. Я взрослая женщина и вполне отдавала себе отчёт в том, что делаю. Спорный, конечно, вопрос, особенно когда защищаешь кого-то или защищаешься, но... И я не хочу, чтобы это повесили на тебя. Я хочу, чтобы ты от меня отказался, как это сделал хитар? — сказала взрослая женщина, — прозвучала с того конца стола, — которая вроде неплохо меня изучила, которая знает, что я никогда от неё не откажусь и вроде бы догадывается, что дело не в ней, а в возможности зубами выдрать на поверхность тему, какая тёмная магия плохая, сто тысяча и один способ причинить с помощью неё зло. На этом уже улыбнулась я. Отчасти, потому что в привычный сарказм вплелось что-то едва уловимое, тёплое. Но большей частью, кажется, потому что я никогда от неё не откажусь, прозвучало гораздо интимнее и глубже, чем сто пятьсот заверений в любви вместе взятых. По крайней мере, для меня. «И что будет дальше?» — спросила я. — Завтра дашь показания. Это всё-таки придётся сделать. Валентайн наконец-то смотрел на меня, а не сквозь. Хорошая новость, ещё одна, заключается в том, что завтра в участке не будет этой оголтелой толпы. Все они прошли сегодня. — Вот видишь, сколько хороших новостей! — попыталась зацепиться за эту мысль ненадолго. «На этом они и заканчиваются», — подвёл итог Валентайн. «Слушание по твоему делу назначено на лето. Состоится сразу после экзаменов. До этого ты продолжишь учиться в Академии, елена Под мою ответственность». «Да, про ответственность я уже поняла. Но раньше, чем успела задать вопрос о том, что она подразумевает, Валентайн добавил... С твоим братом все будет хорошо. Хитар не настолько идиот, чтобы причинить ему вред сейчас, когда к вашей семье снова такое пристальное внимание. Кроме того, я говорил с ним на этот счет, а храбрым равен бывает только со слабыми женщинами и с подростками. Инстинкт самосохранения у него хороший, поэтому на этот счет можешь не волноваться». — Большее, что мог сделать этот, с позволения сказать, архидрах, он уже сделал. Разлучил вас. Точнее, попытался. Я подавилась морковкой, которую всё-таки попыталась в себя запихнуть, пока горячее не остыло. — Архидрах? — сказала, прокашлившись. — Надо запомнить. Валентайн не ответил. Я буквально почувствовала, как между нами снова опускается этот полок отчуждения. Тот самый, что был сегодня утром, когда я вошла к нему в кабинет, когда появилась здесь. Его ненадолго развеяла магия откровенного разговора, но сейчас он снова набирал силу. «Ну уж нет!» Я поднялась резко, подхватила блюдо, и, преодолев с десяток стульев, поставила свой ужин рядом с его. «Надоело», — сказала, глядя ему в глаза. «Смотреть на тебя оттуда». А потом опустилась к нему на колени быстрее, чем успела передумать. «Я голодная», — произнесла тихо. «Покорми меня». Валентайн ощутимо напрягся. Настолько ощутимо, что я почувствовала себя так, будто села на камень. «Как ты себе это представляешь, Лена?» — спросил он. «Представлять себе я это могу по-разному?» — ответила я. «Потому что фантазия у меня богатая. Но предлагаю проверить, как это всё-таки будет на самом деле» на самом деле меня ссадили с колен. Причем так резко поднявшись, что я чуть не уехала под стол в лучших традициях комедийных фильмов. К счастью, не уехала, потому что меня за талию удержали, и на том спасибо. Ты была права. Нам лучше есть по отдельности. — А ты, судя по всему, сыт? — впервые за все это время огрызнулась я и пояснила с милой улыбкой. «Потому что говна объелся!» У Валентайна сверкнули глаза. «К твоей дерзости мне не привыкать!» «Да нет! Тебе не привыкать к нормальному отношению и к нормальным отношениям!» «Теперь меня прорвало!» «Что опять не так?» «Да, я совершила ошибку! С Драконовой! Надо было позвать тебя!» но я растерялась. Я представляла, на что способны эти девицы, и я оказалась права. Надо было ее бросить? Возможно, но я не смогла. Все случилось так, как случилось. Что теперь? Мне убиться или самостоятельно сдаться Лейтеру, чтобы заслужить твое прощение? Кстати, он точно будет счастлив. Странно, что еще не торчит у тебя под дверями с требованиями меня выдать». Лицо мужчины закаменело. «Я, кажется, обещал тебе, что Лейтер больше к тебе не приблизится. И он больше к тебе не приблизится. Никогда». «Что так? Ты его скормил призрачному стражу?» Я махнула рукой, не дожидаясь ответа. «Знаешь, каждый раз, когда я думаю, что между нами возможны нормальные отношения, ты выкидываешь что-то...» я очень тихо спросил валентайн и я выкидываю что то лена о ну да и опять и снова ладно я поняла подхватила тарелку которая притащила к нему поближе у меня с говном не сложилось а вчерашнее уже переварилось поэтому с твоего позволения пойду есть к себе. И даже без твоего позволения пойду. Я и правда направилась к дверям, но дойти не успела. Словно врезалась в стену. Буквально. Хорошо хоть стена оказалась мягкой. Похожие ощущения бывают во сне. Когда тебе очень надо куда-то попасть, ты бежишь, активно переставляешь ноги, а на деле не двигаешься, потому что они увязают непонятно в чем, а себя неведомо какая сила словно держит на месте. Во сне одеяло здесь и сейчас темная магия. Все просто. «Что?» — переспросила я, понимая, что из этой паутины мне не выпутаться. По крайней мере, не с теми знаниями, умениями, которые у меня есть пока. «Ты ещё недостаточно выказал мне своё недовольство, свои претензии? Недостаточно поделился страшными и ужасными, кошмарными последствиями моего поступка? Ладно, я готова слушать и даже готова молчать, только чтобы это быстрее закончилось!» Валентайн приблизился сзади. Я это почувствовала даже быстрее, чем услышала. В роду у него, наверное, помимо драконов были кошки — потому что ходил он, когда того требовали обстоятельства, совершенно бесшумно, и также бесшумно творил всё, что творил. В частности, положил руки мне на плечи, оказавшись настолько близко, почти вплотную, что это было гораздо более интимно, чем когда я сидела у него на коленях. Думаешь, мне есть какое-то дело до того, что произошло? Вкратчиво поинтересовался он. До мнения общественности? До того, что в очередной раз придётся доказывать всем, что я не собираюсь рушить их мир? Мне плевать на то, что и кто обо мне думает, Лена. Большую часть своей сознательной жизни я кого-то не устраивал по той или иной причине. Отца, потому что не хотел поддаваться тьме. Доронийцев, потому что во мне её слишком много. Фергана, потому что я прямое напоминание о Тейрен и о том, кто его старший сын наполовину. Так вот мне плевать на то, что они думают, на то, что они делают в отношении меня. Мне не плевать на то, что они хотят сделать с тобой и чего я им определённо сделать не позволю. Но гораздо больше мне не плевать, что ты сейчас села ко мне на колени, чтобы забыть мальчишку, который сделал тебе очень больно. Я дёрнулась, но тёмная магия держала крепко. Не Валентайн. Его ладони касались моих плеч едва уловимо, но очень чувствительно. Особенно чувствительно через тонкую ткань платья, которое я сегодня купила. На его, между прочим, магию. И об этом я тоже хотела ему сказать. О том, что для меня это очень большой шаг. Я даже извиниться хотела. За то, что произошло. А оказалось, всё дело в Люциане. В этой его ревности и собственничестве. Потому что он думает, что я... Что? продолжаю на него западать после того что он сделал после того как в меня чуть не прилетела светлой магией когда я даже защититься бы не успела смешно это просто Молчи, Лена. я не закончил мне надоело довольствоваться объедками твоих чувств мне надоело быть запасным вариантом и как бы я не сходил по тебе с ума А я до сих пор схожу. До сих пор теряю контроль, когда касаюсь тебя или вдыхаю твой запах. Словно в подтверждении своих слов руки он убрал. Я не стану повторять этот опыт снова и снова. Я обучу тебя тёмной магии. Я разберусь с тем, что пытаются сделать драконов и остальные. — И что потом? Мой голос дрогнул. Купишь мне квартиру на Рублёвке и Порше Каен, и больше мы не увидимся. Что? Рублёвка и Порше Каен, видимо, способны удивлять не только в нашем мире. По крайней мере, тёмная магия ослабла, и я смогла повернуться к нему лицом. Стоять с Валентайном лицом к лицу оказалось гораздо проще, чем чувствовать его за спиной. Чувствовать каждой клеточкой своего тела. «Квартира рядом с Алой площадью и дорогая машина, то есть «Маджикар» в переводе на этот мир». Я фыркнула. «Так обычно откупаются от любовницы в моём мире. Ну, вроде как. Хотя не ото всех. Только от самых дорогих... Хм... Сердцу. Сказать, что мне было обидно, значит ничего не сказать. Он мог себя вести как угодно». А я один раз оступилась, и фиг с ним, оступилась даже по поводу Люциана. И всё Приговор без права на помилование. А еще никто иной, как Валентайн, говорил мне, что больше меня не отпустит. Что я его. «Ты говорил, что никуда меня не отпустишь», — повторила его слова. «Но сейчас просто сдался». Похоже, в этом мире у мужчин одна и та же история. Они очень любят пиз... обещать, а потом сливаться по разным благородным и не очень причинам. Так и чем ты сейчас отличаешься от Люциана? ох как его проняло! Потемнели до черноты не только его глаза, но столовая, которая только что была светлой. Начали выцветать краски и растворяться ощущения жизни. На мгновение. Потом всё вернулось в норму. Валентайн сложил руки на груди и посмотрел на меня сверху вниз. «Я не собирался от тебя отказываться, Лена. И к твоему предложению тебя покормить мы тоже ещё вернёмся». Когда улягутся чувства когда я смогу воспринимать тебя исключительно как... Он усмехнулся. Дорогую сердцу-любовницу. Я не залепила блюдом ему в физиономию лишь потому, что действительно хотела есть. Впрочем, уже в следующий момент поняла, что у меня опять пропал аппетит, а ещё, что при виде того, что сейчас лежит на блюде, у меня теперь будет автоматически включаться режим тошнота поэтому я аккуратно поставила тарелку на стол и, развернувшись, все-таки вышла за дверь, оставив за ней Валентайна и надежду на то, что между нами может быть что-то, не связанное с темной магией, не связанное со светлой магией, а вообще никак не связанное с магией. Сильнее любой магии в мире.